Взлетел, рванул вверх, понесся над склоном нашей горы ровно и бесшумно, как дельтоплан, вдруг взмыл и стал подниматься все выше и выше, полоскаясь в небе, словно бумажный змей на невидимой нитке. Смотри, Мотек, говорит рыжий Цвика, хозяин лавки, я в своей жизни пошлялся по разным Америкам, Франции, по этим каким Швейцарские альпы, поверь, красивее, чем наша с тобой земля нет на свете. Пятый год я размышляю о своей эмиграции. Я лишь на днях обнаружила, что думаю о ней скрупулёзно и настойчиво, с обстоятельствами лавочника взвешиваю прибыль и торопливо списываю убытки, подсчитывая промахи. Казню себя за недельновидность, словом день и ночь. Я зачем-то обдумываю свою эмиграцию, как будто мне только предстоит решиться или не решиться на этот шаг. Забавно, что единственную в своей жизни окончательность, единственную бесповоротную завершённость я как бы и не желаю заметить. Это похоже на старый еврейский анекдот про Умер шмо, умер, лишь бы был здоров. Ну я здорова. Тем более, что до Новодевичьево отсюда приличное расстояние. Ты начальничек, Винтик-чайничек, отпусти до дому. А какие здесь пейзажи? Боже, какие пейзажи! На эти живые, грозно ползущие по холмам жемчужные тени армад небесных можно любоваться часами, а если принять стакан, то немудрено и вовсе застыть у окна, а столбей от счастья, что нередко со мной здесь происходит, ведь мне еще нет сорока, говорю я себе, и жизнь бесконечна, бесконечная. Черт бы ее побрал! Иерусалим, одна тысяча девятьсот девяносто третий, одна тысяча девятьсот девяносто четвертый год. Конец озвученной книги. Читала Марина Лавеека. Звукорежиссер Виктория Куненка Кунь. Киев, две тысячи четвертый год.